Глава 13. Он ещё раз посмотрел на Олега. Вершина креста была направлена в его сторону. Пальцы Томаса чуть вздрагивали. Он закусил губу до крови. По подбородку поползла тоненькая струйка крови. Внезапно крест в его пальцах щёлкнул, блеснул, как серебристая рыбка. В мгновение ока просвестила через комнату. Веревка оборвалась с лёгким треском. Олег рухнул, его ноги метнулись в стороны. Оба стража, как подкошенные острой косой трава, рухнули, звонко хряснувшись затылками. Олег перекатился через голову, взвился в воздух. Уриил, что занёс меч над Томасом, как ужаленный, обернулся. Толстая нога Калики ударила его в лицо с такой силой, будто обрушилась гора. Томас подхватил меч, взмахнул, и руки Калики разбросало в стороны. Он стряхнул обрывки верёвки. Рискованно. А ты как мне в прошлый раз огрызнулся, Томас? Я чуть заикой не стал. Он бросился к Ярославу, а Лек вытащил из-за пояса Урил острый нож. Хладнокровно ухватил Серафима за бороду, обнажилось белое горло. Теперь и пауки не помогут, верно? Урил с трудом разлепил один глаз на обезобразенном лице. Дурак, я остановлюсь владыкой мира, и отдам тебе всё. Дашь? Язычники берут сами. Он полоснул по горлу, брезгливо держа нож на вытянутой руке. Кровь брызнула широким веером, залила белоснежные плиты кричащими пурпурными струями. На той стороне Ярослава торопливо освобождала ноги. Они с Томасом то бросались друг другу в объятия, то начинали на перебой рассказывать, как страдали один без другого. Олег прошел мимо стражей. Один начал подниматься, и он ударил носком окованного железом сапога в голову. Глухо хрустнуло. Второй был без сознания или притворялся таким, но Олег без злобы ударил и его в висок. Убедился по вспышке света, что рассчитался окончательно. Подобрал свой посох. Томас всё ещё обнимал Ярославу. Олег с презрительным удивлением поднял с пола крест Томаса. "На, теперь я вижу, что в кресте в самом деле что-то есть". Томас вытащил из верёвки застрявшее лезвие, не длиннее пальца, но острое как бритва. снова бережно упрятал в основание креста трудом свёл половинки от усилий мышцы вздулись даже на шее снова приведя скобу в боевое положение я ж говорил выдохнул он с упрёком а ты не верил в собственный народ я думал умельцы остались только в киеве ответил олег недоверчиво но чтоб в глухой деревне полупьяный деревенский кузнец кривой да ещё левша правда грубовато вон следы молота На внешность смотрят только у женщины, сказал Томас победно. Он обнял Ярославу. А у любой вещи надо зрить душу. Ты сам левша, если на то пошло. Потому и везёт в драках, что ждут удары справа, а умений не найдю им. Можешь идти. Он старался говорить сильным, мужественным голосом. Рядом всё-таки испуганная женщина, но чувствовал, как его трясёт, словно чёрт грешника. Почему никто не сказал, что между небом и адом нет четкой границы, как нет между днем и ночью? Есть сумерки, есть рассвет. Воду отыскался и Арит, даже Вельзевул помог. Кто бы подумал? Зато здесь врагов как собак на попелище. Вот тебе и небо. Калика напряг и распустил мышцы. Ити? Да мы пронесемся как стая волков с крыльями, как стадо бешеных туров по льду. От этого хихалота камни на камни, Томас спросил внезапно. Но как ты догадался, что нам являли только призрак Ярославы? Потому что ее облик принимал мужик, сказал Алекс с отвращением. Это же надо, дурак. Ты же сам видел, как одевалась Ярослава, видел? Ну-ну. Ничего не заметил подозрительного. Томас подумал, вспоминая, помотал головой. Нет. Хм. Но ничего, свою женщину и не надо знать слишком хорошо. Просто знай, что не одна в мире не надевает свитер или рубашку как мужчина. Ты же видел, та фигура сперва сунула руки в рукава, а потом быстренько просунула голову в разрез рубахи. И это чисто по-мужски. Чтобы сразу нырнуть и тут же вынырнуть, пока никто не успел подкрасться, ухватить. А женщина, когда одевается, то сперва засунет голову, а потом Так он в таком виде как страус с головой в песке долго барахтается, просовывает руки в рукава, ни черта не видя вокруг. Томас смотрел изумлённо. А что такое страус? Прости, я хотел спросить, ты прав. Теперь и мне это понятно. Но ты лишь по одному признаку, Калик удивился. По одному? Да их тысячи. К примеру, когда вдевал нитку в иголку. Мужчина иголку держит неподвижно, а суёт в неё нитку. А женщина как раз нитку держит неподвижно, а надевают на неё ушко иглы. Ну а когда стало ясно, что он не женщина вовсе, то стоило взглянуть на тень ещё разок, чтобы я знал его рост, вес, возраст, болезни, цвет глаз, имя, дурные привычки, размер обуви, длину ногтей, размер печени. Но «Ну, идём вместо Томаса, ответила Ярослава. Голос её был чистым и сильным. Летим. Ты прав, Святой Волхв. Хоть меня здесь и истязали, но разлучили Меч Уриила не исчез, лежал на выжженном пятне, оставшемся после хозяина, и Ярослава подняла его с легкостью. Высокая, сильная и полная языческой силы она показалась Томасу чем-то похожей на ту в саднице, что так вовремя помогла добить дракона. Вперед! Помещение полыхнуло чистым радостным светом. Дальняя стена исчезла, а на том месте вспыхнул бело-оранжевый огонь. Он не слепил. Но Томас ощутил, что ярче нет ничего на свете. Прогремел неспешный величавый рокот. Томас потрясённо различил в нём слова. Хотя мог поклясться, что он сам вычленяет слова из грохота, лёгкого дрожания пола и стен, бликов огня. Не стоит. Вы уже разнесли всё, что нужно. Томас мгновенно закрыл яру широкой спиной. Зулфакар угрожающе нацелился остриём в сторону огня. Калика перехватил посох по боевому. Ярослава с мечом Уриилов встал рядом с Томасом. Тот и есть, потребовал Томас дерзко. Я не вижу твоего герба, не вижу девиза, посему разговаривать буду как с простолюдином. Огонь вспыхнул чуть ярче, но даже подозрительный Олег не уловил угрозы. Голос ни откуда, огромный и мощный, наполнил все здание хиходота. У меня много имен, но ты можешь. доблестный серт Мальта из Гисленда, называть меня просто творцом. На Томаса словно гора обрушилась, ударилась о шлем и железные плечи, но устоял, и гора рассыпалась на мелкие камешки. Дрогнувшим голосом переспросил: Всевышний? Олег затравленно зыркал по сторонам. Хотелось и бежать, и драться, но могучий голос приковывал внимание, заставлял вслушиваться. Томас, и вы Его друзья. Мы не враги. Опусти меч или держи, если тебе так удобнее. Я хочу объяснить. На разгорячённого Томаса сзади пахнуло ароматом роз. Он мгновенно обернулся с мечом в руке, увидел, как захлопнулась дверь. Яру трясло, она суетливо дёргала за рукав. Томас, Олег убежал. В голове Томаса перемешалось. Перед ним творец, но Яру держали здесь против её воли. И при одной этой мысли как могучий прибой била горячая кровь, сердце стучало яростно, он начинал дышать чаще, а мышцы дрожали от жажды прыгнуть на врага и бить, крушить, сечь, ломать. Но голос, который звучал в зале, как и в голове Томаса, произнес настойчиво: "Томас, это я твой верховный сюзерен". Томас преклонил колено, сердце стучало бешено. Он с трудом сумел совладать с дрогнувшим голосом, что пытался сорваться на мышиный писк. Приветствую тебя, Господь. Прими все моё почтение и передай поклон при чистой деве. Я служил тебе верный и преданный, Господь. Хочу служить, как и служил, но мне надо выяснить, что стряслось и верно ли я поступал. Он не добавил, что должен определить, чувствовать ли себя связанным клятвой васала или же волен порвать. Как волен порвать всякий честный рыцарь, если сюзерен сам нарушил соглашение. В этом случае вассал волен искать другого, более справедливого. Томас чувствовал, что от осознания правоты голос обрел твердость, а когда поднял глаза на Всевышнего, в теле не было страха, а только восторг, как у юного оруженосца, допущенного на турнир лица зрец сильнейшего из рыцарей Британии. Я знаю ответы на твои вопросы. ответил мощный голос. И опять Томас не мог определить, откуда он звучит и звучит ли вообще, или же слышит в дрожании стен звоне своих доспехов, раскате далекого грома. Но они слишком, чтобы ты их принял. Томас повертел головой, смотрелся в сгусток белого пламени, что горел не сгорая, висел над каменными плитами, не касаясь их, не сжигая. Ты огонь? Нет. ответил голос. Но простой люд, неважно, король или пастух, так слеплен, что должен зреть с кем говорит. Приходится то в обличии горящего куста, то во сне, а сперва наломал дров, когда в лечине звери или, скажем, рыбы. Тут же начинали бить поклоны, приносить жертвы. Однажды явился в обличии быка, так сразу отлили тельца из чистого золота. Всем надо что-то вещественное, ведь кланяются не мне, иконам. Сотни тысяч вопросов метались в голове Томаса, толкались и даже дрались, распирая череп до боли. Он спросил первое же, что вынырнуло ближе. Господь, а правда ли, что Иисус твой сын? А то я слышал такое говорят. И что вы с ним? Ну, одно целое. Голос прозвучал также мощно, но с отеческой насмешкой. Ты сам знаешь, как много после войны появляется героев. И как много у победителя находится соратников, без которых, оказывается, не было бы победы. Увы, я один, и ни души не шагает рядом, так что не надо никого присобачивать в соратники. Нет, он только раб наш, которого мы облагодетельствовали и поставили в пример сынам Израиля. Правда, достойный человек, страстный пророк. Да, не забивай голову такими вещами, молодой рыцарь. Ты ведь хотел спросить другое, верно? Томас вскрикнул в горе: Значит, я зря нес грааль в Британию? Голос прозвучал так же мощно, но Томас ощутил, словно головы коснулась огромная отеческая ладонь. Мы сами делаем вещи священными. Да что там вещи? Богов даже. Как сами же их не звергаем? Успокойся, сэр Томас. Если ее считают священной столько людей, она способна творить чудеса. Яра, что до сих пор молчала, тряслась. Неожиданно спросила тонким, как у мышонка, голосом: «Господь, объясни мне простой женщине, за что наславл потоп? Ведь согрешивших было не так уж и много». Сияние заблестали грозные искры. Огненный шар расширился, сильнее опалил жаром лица. Томас на всякий случай прикрыл яр у. А густой голос после паузы сказал медленно, и Томасу в нем почувствилась боль. Бесчеловечно. Но Томаса избрали королём, и он уже начинает догадываться, что король вынужден поступать не так, как простой бесхитростный рыцарь. Да, согрешивших было горстко, но те, не грешившие, виновны в том, что не остановили ту горстку. Милая княжна, любой человек, ежели не препятствует преступлению, становится сообщником. Дело даже не в этике, а в простой выживаемости. Общество равнодушных скотов, пусть и безгрешных, обречено на вымирание. Я лишь ускорил ради прихода новых, Ярослава тяжело вздохнула. Томас спросил с обидой: "А мы? Вы их начало. Я не ошибся, потопив старый народ, которому должен был творить чудеса, руководить каждым шагом, очищать для них землю от чудовищ, растить хлеб на голой земле, разрешать их мелочные споры, утирать носы, успевать выхватывать камешки из-под ног. А вы, нынешние, во мне почти не нуждаетесь". Да что там почти, совсем обходитесь? Томас Замер. И ты, Господь наш, не осерчал? За что? Удивился огонь. За то, что дети наконец-то не нуждаются, чтобы им вытирали носы? Да это счастье для родителей. У вас хватает силы и гордости решать всё самим. А преступления тоже останавливаете сами. Томас недоверчиво хмыкнул. В огненном шаре вспыхнули багровые искорки гнева. А то, что вломились сюда силой в поисках справедливости, не говорит о вас. Кто из прежних осмелился бесполить? Только возносили молитвы, просили милости, просили урожая, это-то даже не вспахав. Просили рыбу с небес, просили, прозили, просили. Мой путь был, не скажу, что не верен, но когда я создал первых людей, это было озарение, что приходит лишь однажды в бесконечность. А чаще не приходит вовсе. Это было моё лучшее творение, и я понимал, что уже никогда не повторю этого шедевра. Потому трясина над ним создала для него сатана, оборегала от всего. Да, сатана вывел из райского сада, заставил трудиться в поте лица своего, заставила свой землепашество, скотоводство, строительство. Да что я перечисляю, вся цивилизация его рук дело, не спорю. Я надолго потерял контроль, ибо его желания были намного проще, понятнее. и усваивались с охотой. Я жевал вяло о всеобщей любви и духовности, а он учил, как ковать мечи и как захватить добро соседа, а его обратить в рабство, за одно взять в наложницы его жён и дочерей. Томас горячо дышал, в глазах стояли слёзы сочувствия. Господи, наконец он и в торксиефту область, которую раньше пренебрегал, стал строить церкви, насадил ереси, перехватил христианство. Томас вскрикнул в ужасе. Господи, разве это не от тебя? От меня? ласково прозвучало из огня, но только отчасти. Я сумел покончить с рабством, ибо принявший веру Христа не может себе подобного держать в неволе. А он объявил о всеобщем рабстве перед моим лицом. Томас пробормотал: Но если рабство от твоего имени, у меня не может быть рабов, прервал голос мягко И если человек думает, что он мой раб, то он раб его. И силы его умножаются стократно. И когда Сатана захватил власть на всём белом свете, когда все церкви перешли в его руки, когда все монастыри, храмы, епископы, папа, архимандриты, митрополиты все от него, я долго пребывал в растерянности и тоске. По ту сторону двери послышались тяжёлые шаги, хлопанье крыльев. Затем глухой удар, скрик, протяжный стон. Звякнуло, донёсся сиплый клёкот. Дверь с грохотом распахнулась. Через порог быстро шагнул Олег. Дыхание было хриплым, грудь тяжело вздымалась. Зелёные глаза блестели. Когда разжал кулак, с ладони сыпались окровавленные перья. Томас успел заметить сбитые в кровь костяшки пальцев. "Пытались задержать", буркнул Олег. Должны бы видеть по моему причесанному лицу, что здесь как раз мое место. А где же? Зеленые глаза недоверчиво впились в сверкающий шар. Свет шел чистый, ясный и слишком похожий на свет Рода, Ерилы, Дождь Бога, Хорса и прочих солнечных богов скифов, сколотов, славян. Он ткнул пальцем в сторону солнечного шара. Это оно и есть? Сэр Калика воскликнул Томас с взвестящим шепотом. Как ты можешь? Это не оно, а сам Господь. Наверное. В зелёных глазах волхва отражались блики, но не белые, а золотистые. Лицо каменное. Похоже, Калико не мог сообразить, как себя вести. Но наконец, с самым безучастным видом подул на окровавленные костяшки. Прямо перед дверями наткнулся. Архангелом назвался, Варахиилом. Я по всей стене как медузу, прежде чем эта ворона замеч, будь ты не помню, что архангелов всего семеро. Из огня глухо прозвучало. Но «Ну, вообще-то зря. Он в самом деле архангел и меня не предавал. Томас ахнул, закусил губу. Сейчас грянет божий гнев. Олег бросил с вызовом: "Разве их не семеро?" В голосе Всевышнего словно бы проскользнула неловкость. "Семеро, но, хм, наслоение мыслей, противоречие. Их семеро, но правы и те, кто насчитывает восьмерых". К удивлению Томаса который при умных разговорах сразу ощутил себя так, будто при нём начали скрести ножом сковороду, калик кивнул. Но это и черепахе ясно. Томас сжался, ожидал вспышки гнева. Но, видать, сюзерен в самом деле настолько высок, что не замечает дерзостей, или же замечает, но относится к ним как мудрый дед к репликам глупого правнука. Им не удалось сломить вас блеском мощи, величием. И когда ворвались Вы били только тех, кто на самом деле враг. Не знаю, как ощутили. Врождённая ли неприязнь, выработанные ли чувства справедливости. Не знаю. Но сделали то, чего не ожидали заговорщики. И на что я надеялся? Скорее смутно, чем осознанно. Олег буркнул. Мы били всех, кто попадался. Как скажешь, Томас. Вон, даже в Архиело зазря из огня донеслось. Ну, лес рубит, щепки летят. Если я Радегорский виновных перетопил человечество, к тому же, как мне теперь кажется, Ворыхил не так уж и безупречен. Был и престолм зря досталось, как и власти. Но это и понятно, всяк видит в престоле врага, а во власти противника. Ладно. У вас принято сперва угостить гостя, а разговор потом.